Но там уже не видно было никакого автобуса. Там урчали какие-то джипы, и вертолеты стрекотали, и торопились куда-то разноцветные спецназовцы с автоматами перевес. И я, наконец, расслышал голос вербы, уже совсем слабый. Он с трудом прорывался сквозь всхлипы и монотонно повторял всего лишь один вопрос. «Ясень, ты жив? Ясень!» «Ты жив, ясень!» «Да жив я, жив! Хватит скулить!» «Скажи мне лучше, кем я отсюда уеду? Особо важной персоной? Арестантом в наручниках? Или все-таки самым обычным челноком?» «Именно это волнует тебя сильнее всего?» Еще дрожащим голосом поинтересовалась верба. И тогда я вдруг вспомнил, с чего все начиналось. А как же точка сингулярности? А никак не получилось никакой точки. А что же получилось? Запятая? Можно и так назвать, рассудила верба. Но скорее это все-таки многоточие. А тополь мрачно проворчал. Опять гебуха нас обскакала. Я хотел сказать ему, что это не ГБУХ, а ЧГУ. Ясно же было, что лубянки сегодня подобны фокусы не под силу. Но какая, в сущности, разница? Может, Габуха для Туполя не более чем собирательный образ врага? И вдруг из толпы этих сумасшедших солдат всех армий мира выскочила моя белка вместе с Арюшиком. Они кинулись мне на шею и заплакали оба. «Успокойтесь, все обошлось», — шепнул я им. «Откуда я знал, господи, если б я еще мог объяснить хоть самому себе, что здесь вообще произошло?»